час второй. Я все еще за рулем. Мы сворачиваем на север на 1,95 и несемся по серпантину на север Флориды. Дорога проходит недалеко от побережья. Тут растут одни сосны, высокие и стройные, прямо как я. Но кроме самой дороги ничего интересного нет. Я многих обгоняю. Иногда кто-то обгоняет меня. Я слежу за тем, кто у меня впереди и сзади, кто приближается и удаляется. Лейси с Беном сели вместе, а Радар ушел совсем назад. Они играют «Я заметил», причем в древнюю версию, когда можно замечать только то, что в действительности не увидишь. «Я заметил краем глаза. Нечто классное и ужасное», — начинает Радар. «Как Бен улыбается только правой стороной рта», — предполагает Лейси. «Нет», — отвечает Радар. «К тому же, зачем ты такие личные вещи про Бена говоришь? Это чересчур». «Может, ты заметил, что у вас под мантиями ничего нет? А теперь в таком виде придется ехать в Нью-Йорк, и все остальные водилы думают, что вы в платьях». «Нет», — говорит Радар, — «это просто ужасное, но не классное». Лейси улыбается. «Ничего, со временем вы полюбите платья. Так обдувает приятно». «Я понял», — восклицаю я. «Ты заметил, что нам предстоит ехать целые сутки в этом минивэне». «Это классно, потому что все поездки круты по определению. А ужасно, потому что мы пожрем столько бензина, что это разрушит нашу планету». Радар снова говорит, что я не угадал, так что игра продолжается. «Я гоню на 72, молясь, чтобы мне не выписали штраф, и играюсь с ними в эту метафизическую версию, я заметил. Классным и ужасным». Оказывается то, что мы не смогли показаться на вручении во взятых на прокат мантиях, под которыми ничего нет. Я пролетаю мимо полицейской тачки, стоящей на разделительной полосе, засеянной травой. Крепко вцепляюсь в руль обеими руками, не сомневаясь в том, что они погонятся за нами и заставят остановиться. Но они не гонятся. Может, понимают, что я превышаю скорость только потому, что у меня нет иного выхода.